Глава 3. Понедельник, 24 июня. Согласно составленному ранее расписанию, сегодня Татсо посетил Меокидзиму. Основной целью было тестирование аэрокара, на в самом тестировании не было ничего, на чём можно заострить внимание. Это было связано с тем, что тесты по всем пунктам показали производительность в пределах ожидаемого. Кстати говоря, часть аэра у этого аэрокара означает не сам воздух, а полёты в небе, то есть в воздухе, так что это название нельзя считать обманом, даже если тут и не используется технология полёта за счёт выброса струй жатого воздуха. Принцип построения слова был такой же, как у слова «аэроплан». Оригинальное значение этого устаревшего слова — это «нечто летящее горизонтально по воздуху». Не думал, что он и под воду может погружаться. Инженеры говорят, что герметичность находится на таком уровне, что не будет никаких проблем даже при выходе в космическое пространство. Хотя, похоже на высоте свыше 6000 километров, система полёта перестаёт нормально работать из-за того, что механизм полёта строится на вмешательстве в воздействующую на корпус автомобиля гравитацию Земли. Я не собираюсь летать в космос на этом Айракаре. Даже Татсу не смог ответить без саркастической улыбки на эти излишние объяснения характеристик, выданные у Хёга. Структура в виде двухдверного корпуса, видимо, тоже является задумкой, увеличивающей герметичность за счёт уменьшения открывающихся мест. Двери Аэрокара открывались не наружу, а были раздвижными, отодвигаясь назад при открытии. Окна были неоткрывающиеся из толстого стекла. Очевидно, это тоже было частью дизайна, направленного на повышение герметичности. Совершенно верно. Аэрокар задумывался для использования на суше, на малой высоте в воздухе, а также на воде. Поэтому мы хотели бы, чтобы вы посмотрели его на практике с этих точек зрения. Без особой необходимости я не собираюсь доводить аэрокарда до с тротосферы или погружить под воду. Прошу прощения. Тогда смелюсь внести предложение. Давайте испытаем возможность путешествовать между Хонсью и этим островом в режиме езды по поверхности воды. Это режим автоматического удержания высоты в несколько десятков сантиметров? М да. Я думаю, в этом случае можно не опасаться быть наказанными полицией, потому что у Татсу Сана есть лицензия на управление малыми судами. При достижении 18-летнего возраста Татсу вместе с лицензией на четырёхколёсный автотранспорт получил лицензию на управление малыми судами по любой водной поверхности. Хотя лицензия управления кораблём не включает в себя аэрокары, но в режиме езды по воде аэрокар – это то же самое, что и судно на воздушной подушке. А с лицензией имеющейся у Татсу можно утверждать, что ему можно управлять таким судном. Верно. В крайнем случае, можно будет сбежать, улетев. Жизнью Тацу и от законопослушной, он наверняка подумал именно так. «Слушай!» Сзади раздался голос человека, видимо ждавшего, когда разговор между Тацу и Хёга закончится. «Лина, что такое?» хозяйка этого голоса была Лина, которую не взяли с собой на тестирование иракара «Я правда смогу вернуться?» «Я не до конца тебя понимаю». Я имею в виду, смогу ли я вернуться в Штаты после того, как мне показали такую военную тайну? «Лина, о чём ты говоришь?» Татсо с вопросительным лицом обернулся к нахмурившейся Лине. «Семья Юцуба это частная гражданская организация, поэтому Аэрокар — это не военная тайна». «Кто бы говорил? Хоть это и не национальная армия, это не отменяет тот факт, что это военная организация». «Ты заблуждаешься. Мы не военная организация. Да, нам платят за применение силы». Но это всего лишь подработка. Если пытаться провести некую классификацию, то семья Юцуба — это исследовательская организация. Подработка, которую боятся во всем мире. Хорошая шутка. Даже если кто-то где-то напуган, то трудно сказать, что это по нашей вине. И как тут не бояться противника, одним ударом уничтожившего военную базу и порт с целым флотом? Это моя личная сила, а не сила семьи Юцуба. Лина невольно широко раскрыла глаза и уставилась на тацию. Она не могла поверить в отцу назвавшего личные силы и нечто, убившее десятки тысяч людей. Это равносильно признанию того, что это он сам забрал эти десятки тысяч жизней. Ответственность может быть разделена. Выжженный Хэллоуин – это инцидент, произошедший во время военного конфликта. Решение о применении магии стратегического класса принимается через систему командования армии, и ответственность за это можно возложить на вышестоящего офицера, отдавшего приказ. Но если нельзя изменить тот факт, что она была использована по приказу, то в случае, когда сила признана принадлежащей одному человеку, результаты её использования тоже будут приписаны этому человеку. Но даже если не будет ответственности, результат остаётся. Результат, заключающийся в десятках тысяч убитых. Или же сам Татсу этого не понимает? Нет, невозможно, чтобы так было. Татсу не относится к такому типу людей, которые отворачиваются от реальности. Хоть они общались совсем мало, но до такой степени Лина уже понимала, каким человеком является Татция. И Татция принимал как нечто нормальное тот факт, что является массовым убийцей. «Если это не военная тайна, то у меня не будет проблем с выездом из страны. Тогда всё в порядке». Лина сама прекратила разговор на эту тему, ведь она и сама была волшебником стратегического класса. Если накопнёт ещё глубже, то могут начаться ещё более неудобные разговоры, И она подсознательно нажала на тормоз. «Кстати, Татсе, у меня есть проблема. Зависит от её содержания. Для начала я послушаю, что ты расскажешь». Разговаривали они сейчас внутри ангара. Из-за своего строения и внешнего вида «Эрокар» был зарегистрирован как четырёхколёсный автомобиль, и номерные знаки уже были получены, поэтому это, наверное, стоило называть «гаражом», но из-за большого размера и множества оборудования для обслуживания это здание было скорее ангаром, чем гаражом. В его углу стоял уличный столик, и вокруг него было четыре стула схожего дизайна. Тация пошёл к этому столу, и Элина последовал за ним. Хёга выдвинул стул и посмотрел на Лину. Тация сел с противоположной от этого стороны, не проявляя стеснения, Лина села на выдвинутый Хёга стул. Хёга принёс Тацию Линичей со льдом. Тация поблагодарил Хёга взглядом, и впервые за это время повернулся к Лине. «Итак, чего ты хочешь?» Лина слегка напугал такой прямой вопрос – Но она не придала этому значения. Я ведь не в плену, верно? Разумеется. В таком случае я хочу, чтобы мне вернули карт, который у меня забрали. Зачем? Лина ожидала такой вопрос, но в реальности понадобилось собрать немало силы воли, чтобы ответить на него. Оставаясь без я не могу быть спокойной. Это были опасные слова, которые в зависимости от настроения слушателя могли быть восприняты как объявление о своей враждебности. Это были не те слова, которые можно осмелиться сказать в текущем положении. когда она находилась под защитой всего одного человека. Однако Алина не могла придумать разумные причины оставаться безоружной, поэтому без какого-либо чувства вины выдала свои настоящие мысли. Где-то в глубине сознания Алина подумала, что Тация не обидится на такой её эгоизм, но если ей на это указать, то она будет это отрицать с покрасневшим лицом. Но ведь особых неудобств от этого быть не должно. Проблема в самочувствии! Бурная реакция Алины была из-за того, что Тация, отвечая, улыбнулся. Проще говоря, в глазах Татсу Элина вела себя как избалованный ребёнок, хотя сама она ничего такого не делала. Или не замечала, что делает. Самочувствие? Но это я могу понять. Тогда... Однако я не могу выполнить эту просьбу. Почему? Я не могу позволить использовать кат армии США на территории Японии. Есть вероятность, что в него встроен какой-нибудь секретный механизм, о котором даже ты не знаешь. А Лина ответила комичным завыванием. Однако она явно была настроена очень серьёзно. «Однако, если хочешь другой кат, то он уже подготовлен». Эта фраза Татсу очень заинтересовала Лину. «А, говоря уже подготовлен, ты имеешь в виду, что приготовил его заранее?» «Для защиты этого места были предприняты все возможные меры. Однако противник — это СШСА. Если они нападут, то тебе будут нужны средства для самообороны, не так ли?» «Татсу, ты злой». Алина посмотрела на Татсу, сузив глаза... так называемым взглядом сукоризной. Я не пытался это скрывать. Просто ты, Лина, немного нетерпеливо таца охладнокровно парировал укоризненный взгляд Лины. Это лучше, чем быть беспечной не иметь чувство напряжённости. Возражение Лины было вполне естественным, хотя оно было бы более убедительным, если бы её лицо сейчас не покраснело. как находится в комнате настройки. Раз уж ты настаиваешь, пойдём и завершим его настройку. таца настраивать будешь ты? Не волнуйся. «Я это умею». «А, кстати говоря, Таце, ты ведь был частью Тауруса Сильвера?» «Было такое». Таце встал, Лина залпом допила оставшуюся половину чая со льдом и поспешила за уже отошедшим от стола Тацеей.